Хрен. Хрен – многолетнее растение с прямостоящим ветвистым стеблем высотой от половины до полутора метров. Относится к семейству крестоцветных. В пищу употребляют в основном корни в сыром, вареном, консервированном и сухом виде, главным образом как приправу к разным блюдам. При консервировании и солении используют и листья хрена. И корни, и листья растения богаты витамином С, содержат значительное количество витаминов группы В, каротин, микроэлементы, в основном кальций, калий, фосфор, эфирные масла, главной составной частью которых являются аллиловые горчичные масла. В хрене много фитонцидов, оказывающих губительные действия на микроорганизмы, поэтому измельченные корни растения... Часто используют для предохранения продуктов от порчи. Хрен добавляют в качестве приправы к различным блюдам. Он возбуждает аппетит, усиливает деятельность кишечника и способствует пищеварению. При этом в желудке повышается выделение соляной кислоты. Его применяют при лечении гастритов с пониженной кислотностью. Однако в больших количествах хрен может вызвать воспылительное явление в желудочно-кишечном тракте, связанные с раздражением его слизистой оболочки. Хрен противопоказан при заболеваниях почек и печени. Для возбуждения аппетита рекомендуется принимать до еды чайную ложку тертого хрена с медом или сахаром. Можно намазывать на хлеб. В народной медицине хрен используется как мочегонные средства при ревматизме, подагре и камнях в мочевом пузыре. Применяется хрен и как средство, улучшающее кровообращение и обмен веществ при различных заболеваниях кожи. При мышечных болях, радикулите, головной боли в болезненные места втирают кашицу из хрена. Благодаря местно раздражающему и отвлекающему действию он может заменить горчичники, Свеженатертую кашицу намазывает на ткань и прикладывает к больному месту. Водным настоем хрена 1 к 10 промывают застарелые гнойные раны и язвы. При этом улучшается кровообращение и обмен веществ в коже. Кроме того, погибают многие виды бактерий. Все это снижает воспалительные реакции и ускоряет заживление. При гнойном воспалении среднего уха в слуховой проход можно закапывать сок хрена, а при ангине полоскать горло. разбавленным водой соком водный настой хрена применяют и как косметические средства им протирает лицо при веснушках и пигментных пятнах